— говорила она боязливо. «Да — До чего мы договорились? Только ты не приходи ко мне, мертвый. Я боюсь спокойников. Он засмеялся, и она тоже. — Боже мой, какие мы дети! — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни. Он опять откашлялся. — Послушай, я хотел сказать... — Что? — спросила она, живо обернувшись к нему. Он боязливо молчал.